Намного короче, чем кажется, и тоже с движущейся поверхностью. Но я сама точно не знаю, как все это крутится и поворачивается. Хотя гуляю тут уже полвека. Подождите, сказал Грым, но я ведь сам видел, как пошли по набережной, издалека издалека. Увидеть можно все, что хочешь, ответила Алена Либертина. Тебе будет казаться, что я далеко. А я могу быть в трех метрах. Тут.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 Следовало задать об этих статуях несколько вопросов, хотя бы из вежливости. «Кто вот этот?» — Грым указал на статую хитрого косоглазого воина, сидящего на постаменте, скрестив ноги в остраносых сапогах. «Это мониту Будда, великий воин древности. Он казнил врагов мониту, привязывая их к своему колесу. Видишь колесо?» «Ага», — сказал Грым. «А эти два?»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 Дискурс-монгером ты вряд ли сумеешь стать. А вот контент Самелье тебя выйдет. Алена Либертина еще раз смерила грыма взглядом. Какой? Станет ясно очень быстро.